Глава семнадцатая, в которой обсуждается телефонный звонок. «Где же вы? Отвечайте, пожалуйста!» Госпожа Лоб, сторожиха, носилась, как угорелая, не замечая нас. Склонившись над грушевым деревом, я обучал свое новое семейство искусству подрезки деревьев. «Вот вы где!» «Звонит какая-то дама издалека, спрашивает господина Габриэля, которого...» «Сына!» — выдохнули одновременно две сестры. Я бросился в кухню к ближайшему аппарату. «Да тебя нелегко дозвониться!» Ее голос становился то громче, то тише. Словно вырывался из недр кита, ритмично открывающего рот и время от времени отплевывающегося, если слово ему не по вкусу. «Ты по-прежнему в Аргентине?» Слышимость была очень плохая, какие-то щелчки, эхо. «Бог мой! Ну что за связь? Габриэль!» Мне вдруг пришло в голову, что никто никогда не произносил так моего имени, словно убаюкивая меня. Габриэль, если ты утвердительно ответишь на мой вопрос, мы с тобой будем не первыми. Чувства перестали интересовать людей. Есть ли у мальро или Сартра хоть одна настоящая история любви? «Габриэль, я так же потеряна, как и ты. Я знаю лишь одно. Если ты мне скажешь «да», то навеки. Не пугайся, я не всегда такая болтливая». Мое «да» долго еще звучало у меня в ушах, как крик чайки, летающей в бурю над волнами. «Габриэль, ты ведь друг времени?» Я молчал. Земля поплыла у меня под ногами. «Твоя профессия ведь связана со временем, время года, время суток. Научишь меня? Время станет нашим домом. Нужно будет переехать. Ну, я заканчиваю, поздно уже». Она произнесла еще несколько фраз, которые я уже не слышал. То ли кит задохнулся, то ли гроза разразилась над Озорскими островами. А последняя фраза прозвучала, наоборот, очень четко. «Готовься к моему предложению и набирайся сил». На этот раз она положила трубку. Слышно было только, как над Атлантикой дует ветер, и как кто-то дышит. Я рухнул на стул. Меня окружили. «Королева, да и только!» — изрекла Энн. — Ты отдаешь себе отчет, что за жизнь тебя ожидает? — набросилась на меня Клара. — Бедный Габриэль! — потерянно повторял отец. — Вы что, подслушивали? — бормотал я. — Но ведь это очень личное. Удивление мешало мне сказать больше. Доказательство того, как плохо еще знал я свою семью. Мое удивление их поражало. «Габриэль, мы ведь все на одном корабле. Не думаешь же ты, что сможешь обойтись без нашей помощи, особенно в таком тонком деле? В любом случае, кажется, разводом и не пахнет. Чувство вины по отношению к близким убило бы ее. Принудить! Похитить!» иначе полная безнадега. Эта женщина с внутренним законом. Как же ее от него избавить? Они уже разложили Элизабет на кухонном столе, вскрыли ее и обсуждали, как половчея прооперировать. Обо мне забыли. Я поднялся в свою комнату. И долго еще слышал их голоса. Порой они становились громче, в них чувствовался накал страстей. Они слишком близко к сердцу принимали происходящее со мной. Моя ярость улеглась. Я мог обвинить их в чем угодно, только не в безразличии.